Глава шестая. Ворона. — Хе! Проснись, проснись, проснись, мелкая ты, недотыка, глянь! Всю ночь напролет только треп и болтовня Колли. Словил он беспамятство, думает она. Отвертывается от его суматохи к стене. Веки смыкаются в сон-пересон, и ей слышно, как она харк-кашляет, харк-кашляет, а затем вновь опускается во тьму. В этом глаза теперь закрыты, чернота утеха. Всякая мысль оставлена вне. Мама — тень, ждущая во сне. Проснись, проснись, я сказал. Да кука ей теперь от Колли. Колли — нескончаемый гоман Всю ночь пел песни о петушке, что идет в Рим. О кочете, что идет в Рим. А теперь еще какое-то новое дело. Она б хотела проснуться чтобы просто устроить ему взбучку, волосьев ему повыдергивать. Подлая мысль о том, что, может, лучше всего было бы, если б он... Нет, нельзя такое думать. Да и вообще это дальняя мысль. Вроде как кричать кому-то от подножья холма. А вот уж и нет никого. И мысль вновь ускользает во тьму. «Проснись же, тупая ты, сучка! Дерево принесло ужин!» Она закрывает глаза и представляет Колли с полным ртом коры. Это Колли придется встать. Это Колли пусть идет к окну поглядеть. Это Колли, вот кто бормочет. Так жить нельзя. Это Колли, вот кто принимается хохотать, словно сам выдает соль чужой шутки. «Мелкий ты муденыш!» — говорит он. Ей кажется, она слышит, как Колли что-то пинает. «Где моя кепка?» кричит он. «Когда я последний раз видел кепку свою? Пойду поймаю этого гада, и похер холодина!» Он показывает в окно навяз без коры, а на нем очерк вороны. Даже через заляпанное стекло ему видно, что с перьев сошел весь глянец. Это здоровенная летучая псина, вот как есть, громадная и, наверное, старая, как не знаю что. Эк ветер подожрал ей мясо. Оставил одни до кости. Птица эта сплошь один зырк и клюв. Он шепчет в траву. Ты первая летучая псина в этих краях за долгое время. Уже чует жовкость хруст кости, воображает, как высосет птичьи малые соки. Псина вроде пялится в ответ, картявкает, словно бросает вызов. Он шепчет Грейс, но та не уступает. Он толкает засов чтоб тот вышел из паза бесшумно вот так двигаться без пешки раздвигать холодный воздух телом охотника эк сверкает мир словно воздух грезет сам себя бо зима теперь и зашла на талые лужи они похожи на глаза какие следят за этой вороной под плещущим крыльями синим небом видит он что черная макушка у птицы взъерошена так же как одно время было у Грейс. Он взглядом приторачивает птицу к дереву, ворона на нижней ветке, где хребтина последнего снега. Мыслью убивает он ворону и взглядом уже ощущает ее вкус. «Бывалая забияка», — думает он, — «летала в древней драке, где птица супротив жизни, а супротив жизни сама жизнь. И у всякой летучей псины бывает удачный день» однако этот будет тебе последним. Хе. Ворона потряхивает перьями, словно гоня от себя некую праздную мысль. А может, думает он, призывает к себе червяка из проземленной земли, если остались в ней вообще червяки? Угадай-ка загадку, Джо Воронок, что жрет изжираемо? Не так ли оно всегда? Птица дергает головой влево, Затем трясет и подрагивает крыльями к полету. «Не шевелись, Джо Воронок!» Пальцами высасывает он из слякоти камень и медленно, еще медленнее, выпускается в бросок. «Твою ж так!» Камень летит высокой дугой над деревом, словно ворона защищена неким заклятием. «Может, так оно и есть?» — думает он. «Разве ж не сказано, что вяз дом пуки?» Ни дерево, ни птица на его крики внимания не обращают. На его обезьянье, подражание вороне, руки-крылья не замечает ворона и второго камня, что пролетает выше. Принимается поклевывать себе ноги. Птица полубезумна от голода и холода, судя по ее виду. Внезапно ворона срывается в небо и описывает исчезающий круг, после чего чернит неспешную дрожкую линию. Бежит теперь через какое-то поле с песней шепотом. «Воронок шесток, воронок сучок, быть тебе в печке к вечеру срок!» Ворона садится на другой вяз, и он кидает еще один камень, но дерево глотает его в треск ветвей и разъявленный рот, словно прося добавки. Летучая псина, громогласно хохоча свое «картяв», срывается в полет. Пинком он пытается уязвить дерево. Следует за полетом птицы пешком, наблюдает, как-то садится на столб в поле. Руки складывает посвященнически за спиной, словно чтоб разглядеть его получше. Этого Колли существо на шатких ножках. Странный рев прет у него изо рта. Бескрылая рука в замахе с очередным камнем. С расстояния в 30 шагов они оценивают друг дружку на глаз. И Колли кажется что птичий зрак вовсе не на нем, что его в мире этой птицы на самом-то деле не существует, что он мог бы запросто оказаться холмом или дорогой, думает обо всех птичьих селках, какие доводилось ему сооружать, и прикидывает, как же он так не заметил, что мир всегда был птичьими селками. И как же тебе это не приходило в голову? Быть может, это свет сновидения? Но птица вроде как поднимается, не хлопая крыльями, будто на веревочке. Он смотрит, как она смаргивает в высокую клеть синевы, исчезает в дальнюю даль. Он бежит, запрокинув лицо в небо, продирается сквозь колючую, живую изгородь через все мокрое последнего снега. Думает о яйцах, надеется, что эта летучая псина приведет его к гнезду представляет себе, как крепко попадает по вороне камнем. Бац! И как смотрит за ее падением с неба. Эк, ворона это исчезает и появляется в свое удовольствие. Он думает, эта летучая псина явно знает, что за ней идут. А потому, быть может, это и не летучая псина вовсе, а пука. Ведет тебя в некое сокровенное место, в пещеру или тайник где лежат все сокровища мира. Вдруг он спотыкается о какой-то ведьмин корень и плюхается ладонями в слякоть. Встает, продолжает свой каплющий сыростью бег. Ты у меня за это получишь, пука-птица. Бежит теперь к белым холмам в отдалении, козьей тропе, что ведет его в некое селение. И, видать, там всего одного-двух сельчан, и ни один не смеется. Смотрит как полет птицы прочерчивает некий узор или тайнопись, вылепливая каждую букву некоего ответа. Вот только б его разобрать. Конец дня уж в виду. Но не это опять подевавшаяся ворона. На дорогах этих сейчас ни единой телеги, ни человека. Округа меняет очертания. Поля и холмы оголяются до камня, словно вся зелень съедена. «Джо, воронок!» «Джо-воронок, с неба сдерну тебя, нынче срок!» Он говорит себе, что перевалил за усталость в новую силу. Бродит, высматривая в небе и на деревьях парханье жизни. Хотя вечерний свет разыгрывает свои шутки. Бой, иногда видишь Джо-воронка там, где нет совсем ничего. Все кричит и кричит, на опять запропастившуюся ворону не уймется. Замечает что не кричит он, а плачет. Говорит себе, что не плачет, а смеется. Хер тебе, Джо Воронок! Хер тебе, Джо Воронок! День не истек! Дай срок! Подумай, чуток! Он еще раз найдет эту птицу. Жалеет, что нет у него прощи, бо птица — это некий Голиаф. Кали подумать чуток. Покажется, будто все наоборот. Но небесами владеет как раз ворона. А твои-то пятки пригвождены к этому камню. Он вдруг слышит ее, видит на верхушке одинокого боярышника, кортявкает какое-то проклятие. Теперь он знает, что птица это ждала его, что птица не птица вовсе, а знамение. И как можно метать камни в знамение, когда оно явилось сказать тебе что-то? Хер тебе, Джо Воронок! Про зима не пришло, и брюхо у меня усохло, и это последние мои силы! Джо Воронок! Джо Воронок думал, что зиму протянет, но Джо Воронок, Джо Воронок не учел, что Колли нагрянет. Он знает, что бегать по сумеркам опасно. Незримая устремляется схватить тебя. Ветви деревьев точно жадные руки вцепляются. Вот дуб очерченный, словно крикливый старый дядька, а под ним славное сиденье. Он садится и смотрят на свои горящие ступни. Тени смыкаются вокруг дерева в нечто единое. Ускользая в сон и вновь просыпаясь, чтобы глянуть во тьму, он думает об оборотнях. Что птица на такое, может, способна? Быть может, если нацелишь ум, тебе и удастся обернуться кем-нибудь. Чего бы нет? Он думает о том, чтобы стать ястребом, круто заходящим в разворот, чтоб напасть на Джо Воронка, сцапать ту птицу когтями, почувствовать рвок холодного воздуха. Одинокое это дело — разговаривать с самим собой, разговаривать с вороной, которая не слушает. В дереве над головой у него вдруг возникает хлоп крыльев, и он знает, что ворона его ждет. Ему надо отлить. И он неспешно встает и подходит к дереву. Не сообразит, от чего моча течет ему по ногам. В любом разе темновато, не видно, что ты там делаешь. Он выпирает из сна с внезапной мыслью, что гоняется за проклятием. Надо оставить ворону в покое и вернуться в дом. Грезит об огне и грезит о Грейс. Она его согревает. Он просыпается ненадолго и видит, как воды ночи отходят в свет. Закрывает глаза и снится ему, что он Грейс. Свет восхода кровит в глаза ему теплом. В этой полуполости сна он слышит вороний крик. Проснись, проснись! Картяв, картяв! Он смотрит вверх и видит ворону в трепетании по дереву. Картяв, картяв! Он выдирает из земли камень и прячет его в руке. Выходит перед вороной и говорит ей, «Эй, Джо Воронок, как думаешь, существуют ли добро и зло?» Ворону словно бы на миг застают врасплох. Она перебирается на другую ветку, вроде как осмыслить вопрос с другой точки обзора. Колли говорит, «Я всегда думал, что мир – штука простая, что Бог – добро, а не чистый – зло». Но больше не уверен при всем том, что повидал. При всем том, сколько надо всякого, чтобы выжить. Нельзя считать себя злом, если просто пытаешься оставаться в живых. Ворона говорит, кто же ты обещал тебе истину вещей? Не мир то заговорил. Колли запускает камнем впасть пасть дереву. И бац! Птица выужасается трепетом, будто старая горлопанка что роняет свою шаль. Трепет оброненных перьев. Он смотрит, как птица неловко переметывается с дерева на дерево, словно бы умирая. И он выколопывает из земли еще один камень. Подбирается прямиком к птице и пристраивается бросить. Но ворона вновь взмывает в воздух. Теперь-то он знает, эта птица не птица вовсе, а дух мертвого человека. Прикидывает, Знакомый ли это кто-то? Слышит, как ворона опять картявкает, Думает, может, это сам нечистый хохочет в волю. Ворона ведет его вверх на какой-то холм. И он кричит на птицу, взбираясь. Каждый шаг грызет ему лодыжки. Зубы выстукивают какое-то сообщение. «Джо-воронок! Джо-воронок! Убить тебя хочет! Пришел твой срок?» Он добирается до вершины холма. Но вороны там нет только убитое старое дерево. И он спрашивает у дерева, куда ворона улетела. Но дерево показывает во все стороны. Эта земля камня вернулась к полям, что источают влагу. И он дрожит, проходив столько в сырость холоде, не может он столько ходить. Тело его тысяча болей и утомления. Он садится у каменной стенки, смотрит, как мысль сутулится мимо, точно нищий, пускается в путь, надо перелезать через какой-то забор, и мир перевертывается вверх тормашками, а он лежит навзничь и смотрит в небо. Ему кажется, что он все еще падает. Уловка голода. А может, в каком-то смысле это падает мир? И откуда ж наверняка знать, что оно не так? И сейчас тишина всего, песен земли. Она есть песень великого смеха, которую земля держит при себе. Вверх и идти. Твердая почва дороги и очерк дома, и два сытых пса напрягаются, глядя, словно хотят есть. Нет, это я их съем, проглочу, и пойду, и сяду тут на чуть-чуть. И вот что такое иззимоваться. И не так-то оно и плохо, как можно подумать поскольку брюха уж нет, оно подалось в какой-то путь, и ум бродит, и все опадает в покой и неподвижность. И чувство на коже уже и не чувство, и холод — ничто, и земля не проснется от этой зимы, и какая разница. В струй воду канавы, как старик, что кашляет порывами ветра, и он грезит грезы Грейс и раздумывает, почему. Когда он просыпается, день и ночь минуют в единой тени. А он все еще в этой канаве. Говорит сам себе, знаешь что? Чего? Так жить нельзя. Проснись, проснись. Я сказал, а ну на дорогу. Цок звуки, топ звуки. Звук твоей же руки, выставленный вверх, как падение громадной тяжести. Как попасть? Как попасть обратно? Просто пойти. Дорога эта больше знакома. Может, дорога домой? Хе! Привет, осел. Привет, дядька. Привет, тетка. Не уходите же от меня. Почему так темно, хотя только что не было? Водотыка! Вот что. Пить я не хочу вообще. Воды могу пить, сколько влезет. Сесть потом, встать потом, опять сесть. Так вот, значит, как это? Другие шагают мимо тебя, сутулая, клятая, канавочка. Тянись, тянись! Рука моя говорит, чего ж вы не слушайте? Слушайте руку мою! Странные вои, словно люди вдруг стали звери. Что за такое? лежит траву. Чего ж ты? Без вкус трава. Еще чуть пройди, пойди, знай. Пробуй идти. Просто сидеть то же самое. Звук бьет по ушам. Звук копки. Да то поле лопаты человек смеется чьим-то смехом, звенит чисто будто по камню, если ж вдуматься. Могу вдуматься. Снить сны тут чуток. Еще одна труповозка проехала, и ты смотри, что на ней. Ты скоро будешь на ней. Нет, не буду. Да, будешь. И знаешь, чего те люди копают? Они копают мясо, какое растет в земле. Ты не мертвая еще, а вот и мертвая. «А вот и нет. Скоро, если не сделаешь что-нибудь, тебе надо...» «Хе!» «Никому не скажи! Никому не скажи, кому надо знать!» «Погоди до ночи, как те другие, кого ты видела в потьмах. И теперь темно, и ползи, так что...» «А вот и да!» «Не ползти! Идти, ползти! Берегись, берегись! Вдруг кто-то видит!» «Хе! Руки, лопаты! Хе! Лопатные руки!» «Кто эти смехи, как Грейс?» «Грейс померла». А вот и нет, она ждет дома. Это псина, это псина смеется. Псина тоже тут за мясом. Как донести это мясо до Грейс? Это не мясо, это мясо. Мясо не растет из земли. Это мясо? Нет. Да кто ж узнает? Даже ты не узнаешь, если не думать об этом. Темно, и никто не смотрит. Жить значит помирать, а помирать значит жить кто сказал так? Какая дурь. Пальцы роют, находят мясо под тряпкой. Рвать тряпку! Мясо на кости, мясо в руке. У тебя будет вкус грязи, и смерти не будет, и что? Тело не поймет, что оно ест, телу без разницы. Никто не узнает. Никто, никто, никто, никто, никто. И вкус запаха. Рык-вонь. Тошное чувство повсюду, один лишь запах этого. Кто это? Опять псина. Пес-копатель копает землю. Откуда эта вторая собака? Еще собаки и пес, и рык. Собаки хотят это мясо себе, ты им без разницы. Рык вонь. То была крыса. Крысы не все еще съедены. Не блюй на себя это вонь. Вот оно, тащи в рот. «Жуй от кости, а ну!» «Это мясо или что?» «Почему его не отгрызть крепко на кости, даже в смерти?» «Не рука ли тут на конце?» «Это рука!» «Оно и есть все и ничего. Класть вкус в рот!» «Тошно, тошно! Рык гниль!» «Просто жуй!» «Скажи себе, скажи себе!» «Я сказал!» «Вкус жуй!» «Вкус жуй! Ты же хочешь жить, а!» Скажи себе, скажи себе, я сказал. Это корова. Да, это корова. Это бык. Да, это бык. Что еще? Это овца. Да, это овца. Это курица. Да, больше вкуса. Это свинья. Да, это свинья. Это коза. Это заяц. Это кролик. Это собака. Ни почем есть собаку. Это кот. Это птица. Это птицу, это ворона, это самая клятая ворона Это грач, это сорока, это зяблик, это перья, это гусь браконьерский Это павлин, павлина не съесть, павлин, да, можно есть Это дрозд, это синица, это ха-ха, это зуек кака Разгадай-ка загадку, Жует ли зуек? Зует ли жуёк Это королёк, королёк чьей страны? Это чайка, это утка Это гусь, это куропатка, это голубь, это индейка, это собака опять, это собачий сомик. То есть, хочу сказать, кошачий сомик, но и собачий сойдет. Это треска, это карп, это селедка, это рыбакит, это дельфин, это кальмар, это угорь, это форель, это лосось без мудрости, это чудище морское, это омар, это рыба-креветка. Это мидия, это устрица, это морская улитка, это жемчужница, это багрянка, это пони, это осел, это мул, это ослица, это морская свинка, это крыса, это мышь, это землеройка, это соня, это речная крыса, это верблюд, это лев, это мартышка, это тигр, это лось, это... Придумать не могу. Погоди. Без вкуса. Просто ешь. Это олень, это олененок, это трава, это листья, это масло, это хлеб, это клубень, это затируха, это каша, это овсянка, это грифон, это дракон, это крысмыш, это тюлень, это выдра, это горностай, это ну то другое, это барсук, это летучая мышь, это белка, это червяк, это улитка, это слизень, это все птицы Ирландии, они все в одном. Это дикобраз, это образдик, это барсукот, это зябле это рыба гусь, это не думай, это, это, это нахер псина, блюй на себя, блюй на себя, блев гниль, нахер псина, ползун дорожный, идешь на руках, как малявка, спи, засыпай. Или ход, вроде как утро. Ляг, ляг тут. в лжи, лежа. Не лжи себе. Ха-ха. Спи, ляг, ляг, спи, спи, ляг, спи. Слышите вы? Эй, вы, сэр. Слышите, слышите вы? Бросьте меня тягать. Оставьте меня лежать тут. Слышите, слышите, слышите, слышите, слышите. Чего не слышу меня? Чего не слышите меня? Где голос? Слышьте? Слышьте? Слышьте, слышьте, мистер, мистер, мистер, мистер, не поднимайте меня! Оставьте меня тут, не поднимайте, не поднимайте. Не на эту телегу, слышьте, слышьте, слышьте, слышьте, слышьте, слышьте, это покойники. Ну чего вы не слышите? Я не. Едите лего. Слезь, ну же, ну же, двигай, ну же. Не двинусь. А ну-ка, ну же, еще. Не этого желалось! Все мясо на свете. Ну же, ну же, ну же, ну же, ну же. Спи поспи. Легче спи, прилякай, оно все уйдет. Закрывай же глаза. Тянет мужик, проснись. Отстань, отстань, отстань. Слышь, слышь, слышь, слышь, ну чего ты не слышь? Чего слова мои не слышны? Слышь, мистер, слышь, мистер, слышь, мистер, слышь, мистер, слышь, мистер? Слышь, слышь. — «Не клади», я не». — не Из этих — «не», — «гых». — «Возись, покажи им, что можешь возиться. — Покажи им, покажи им», — «гых». — «Спи, поспи, поспи, слышь? Слышь ты, мук ты, осилишь? Можешь спать. — «Ну же, возись, ну же, возись». — «Ну же, ну же, ну же, ну же, ну же, ну — ну «Глянь на меня, слышь, ну же возись». — «Глянь на меня, глянь, глянь, глянь». — «Гых». — Не суть, больше не суть, не. Не суть.